Глава сорок Мне хватило пары мгновений, чтобы понять три вещи. Первое и самое важное: я одета. Вторая и не менее важная — я в своей кровати. Точнее, в кровати своих покоев. И третье: меня обнимает, как любимого плюшевого мишку, любящий уютненько и насмерть. Я с некоторым трудом и усилиями вывернулась и одним точным пинком отправила светлейшего прочь со своей территории. С пола донеслась брань напополам со стоном. «Ты совсем страх потерял!» — рявкнула я, как только взъерошенная голова Акселя оказалась на уровне кровати. «Не кричи!» — поморщился парень, усаживаясь явным трудом на пол. «Не кричи! Не кричи! Да ты спал в моей постели!» «И что?» — массируя виски, спросил парень. «И все, Каюсь!» Кажется, тут я сорвалась на виск, доведя бедолагу до бледно зеленого оттенка. «Я девушка! У меня репутация!» Аксель ткнулся лбом в мой матрас и куда-то в него проговорил. «Ты девушка, я и не спорю. И, уверяю тебя, никто с этим спорить не будет, если не захочет ходить на поломанных мной ногах». «Чтоб тебя... чтоб тебя...» От возмущения я аж растерялась, чем бы его проклясть попальнее. Фантазия отказывает, да? И Ехидно донеслось из матраса, я подпрыгнула на ноги. «Чтоб у тебя от любой капли алкоголя голова разрывалась! Чтоб тебе корона жала, хоть сто раз ее перекуй!» «Чтоб родители жену твою больше тебя любили, чтоб...» Я очень искренне и от всего сердца хотела пожелать, чтобы у него рождались одни дочки. Но этот светлый упырь каким-то невероятным рывком преодолел разделяющее нас расстояние и заткнул мне рот. «Поцелуем?» Долгим, таким вдумчивым, нежным. А когда Аксель отстранился, я от всей своей темной души залепила ему пощечину. «Для симметрии!» — заявила я, с наслаждением наблюдая как на второй щеке наливается краска отпечаток моей ладошки. «Зато смотри, как ты успокоилась, м? Самодовольно усмехнулась, и так краснощекая рожа. «Не переживай, у меня впереди целый день и бал, чтобы отыграться по полной». «Развлекайся», — великодушно разрешил парень и направился на выход. «Стоять!» — рявкнула я, как заправский командир. «Мы не закончили?» Светлый медленно обернулся и кинул меня заинтересованным взглядом. Темный, «Я, конечно, не против, но ты только что орала, переходя на каварин писк, что у тебя честь и достоинство. Ты уж как-нибудь определись». «Я не об этом!» Возмутилась, в ответ чувствуя, что еще немного, и кто-то всю жизнь будет ходить с крюченным в три погибели. «Жаль, жаль». Я набрала в грудь воздуха побольше, но Светлый поднял руки. Все, все, не кричи, я все понял. Был неправ. Исправлять не планирую. Вместо этого планирую душ, завтрак и библиотеку». «Два из трех пунктов на выбор можешь разделить со мной». Я швырнула в него первым попавшимся предметом, но светло оказался весьма юрким, даром что упырь, а потому ваза с какими-то несчастными цветочками со смачным звуком разлетелась от дверной косяк. «Я целилась в голову!» — крикнула я парню вслед. «Чтоб понимал наверняка, Темная вышло на тропу войны!»